Глава 14. Дочка упорхнула на улицу, госпожа Нирина ушла следом. Я перемыла посуду, разложила, было шитье, но так и застыла с иголкой в руках. Было невыносимо думать о том, что совсем рядом погибает маленький мальчик, а я, целитель, должна сидеть, сложа руки и ждать, пока он умрет. Так просто было пообещать Лансу не вмешиваться, пока не пришла беда, помочь которой могла только я. «Я только взгляну», — решилась я, — «облегчу боль. Может, это и не бешенство». Пасека старого Ника располагалась на окраине Змейной горы. За ней только луг и темнеющие на горизонте горы. За неказистой хижиной растянулись ряды ульев. Сам хозяин бортничал, нацепив на голову на комарник, а на руки — кожаные рукавицы. Я поспешила к нему. «Добрый день. Дочь сказала, ваш внук заболел. Как он себя чувствует?» Старик кинул на меня хмурый взгляд, приняв беспокойство за любопытство. «Спасибо, милая. Худ ему пока. Но скоро станет лучше. Вот свежего метка ему сейчас разведу, напою и полегчает. Мед он от всякой заразы поможет». «Если бы все было так просто. Можно его проведать?» А лицо старого Ника вспыхнуло гневом. Он подумал, я, как местные кумушки, всюду сующие свой нос, хочу стать первой, кто разнесет сплетни. Ни к чему, госпожа Мон, сдержанно отчеканил он. Скоро поправится, вот и полюбуйтесь. Доченьки ваши, привет, и не хворать ей. Сказал как оцарапал. Намекает, что мне самой будет недозивак, если с Лори что-то случится. Знал бы он что я недавно пережила. Я открыла рот, закрыла. Таких, как старый Ник, не переубедишь. Ланс как ни старался, не смог. Пора вам, милая. А то пчелки то у меня больно злые. Как бы не закусали. Мёд уже созрел? Перевела я беседу на другую тему, понимая, что добром договориться не выйдет. Созрел, созрел. Самое пора собирать. Ник явно хотел избавиться от меня поскорее. «До вечера провожусь». «Отлично. Именно это я и хотела услышать. Время у меня есть». Я сделала вид, что выхожу на дорогу, ведущую в город, а сама, стояла старому Нику отвернуться, нырнула в дом. В нос ударил запах нездоровья. Окна были занавешены одеялами и простынями, так что в комнатке было сумрачно, как ночью когда глаза привыкли к полумраку, я разглядела единственную кровать у стены. Вероятно, в обычное время ее занимал дед. Сейчас же на ней, вытянувшись, застыл Ник. Его глаза были закрыты, челюсти крепко сжаты, он часто и поверхностно дышал. Я провела ладонями над худеньким тельцем, сплетая диагностическое заклинание. И с сожалением выдохнула, когда подтвердились страшные подозрения. Бешенство. Мальчишки без скорой целительской помощи осталось жить день-два от силой. «Ник», — позвала я, склоняясь над мальчиком. Он приоткрыл глаза, и его тут же выгнала судорога, и в уголках рта выступила пена. Вздох замер на губах. Я поскорее влила магию, поддерживая дыхание и выравнивая сердцебиение. Больше я ничего сделать не могла. «И это я!» «Целитель, дававший клятву святому Умберту, что не отвернусь от страждущего, кем бы тот ни был, богачом, бедным ребенком или стариком». «Так нельзя, Ланс», — прошептала я. «Нельзя». Я укутала Ника в тряпье, чтобы солнечный свет не спровоцировал новый приступ, и рывком подняла на руки. Заломила поясницу. «Надо же, мальчишка выглядел таким худеньким, а держать его оказалось тяжело» донесу я его до дома одна должна справиться устроила голову ника у себя на плече и отогнув край простыни выглянула в окно старик был увлечен делом и на дом не смотрел конечно он спохватится и побежит разыскивать внука, но тогда я сумею найти нужные слова идем малыш прошептала я все будет хорошо. Улицы городка, нагретые солнцем, были в этот час пусты и безлюдны. Не знаю, видел ли кто-нибудь меня, никто не окликнул. Конечно, позже придется объясняться, но не сейчас. Я принесла Ника в дом, расположила на кровати Глории. Ничего, дочь пока поспит с нами. Теперь, когда дело было сделано, нахлынула неуверенность. Я никогда в своей практике не сталкивалась с бешенством. Только изучала статьи по этой теме. Сейчас бы мне очень не помешало какое-то руководство. Увы, библиотека с томами медицинских трудов осталась в столице. Здесь же можно было рассчитывать лишь на свои знания и свою память. Я снова чувствовала себя растерянной практиканткой. Открылась и закрылась входная дверь. Вернулся Ланс. Я обернулась, борясь желанием опустить голову, как та неуверенная в себе девочка, под строгим взглядом руководителя больницы. «Что здесь происходит?» — ледяным голосом спросил муж.